Глава девятая. 21 ноября 1235 года. Киев. Новый митрополит, прибыв в Киев, сразу развернул довольно бурную деятельность, вроде как входя в курс дел и беря их под свой контроль. Однако все или почти все так или иначе сводилось к летнему инциденту. Даже местного князя он весьма основательно расспросил об этом странном греке георгий впрочем Владимир Рюрикович не удивлялся. Чего-то подобного он и сам ожидал. Уж кто-кто, а патриарх точно такое событие пропустить не мог. — Георгий Максимович, — вкратчиво произнес митрополит Иосиф, завершив чтение своего экземпляра договора между Даниилом Романовичем и юным Комнином. — Какой он? — Опасный, — чуть подумав, ответил Владимир Рюрикович. — Очень опасный. Бывало и не раз, что чью-то дружину разбивают, побив несколько десятков. Но чтобы буквально вырезать без малого две сотни... такое только монголы накалки учиняли. Ну, им требовалось больше времени, а тут раз — и все. — Да, я слышал, — кивнул митрополит. — Эти странные арбалеты. — Не только, — горько усмехнулся Владимир Юрикович. — У него есть и другое оружие, которое он старается не использовать. Сухой греческий огонь — ужасная вещь, а еще превосходные доспехи. И откуда он их только добыл? Я специально расспрашивал знающих людей. Никто ничего сказать не смог, они совершенно ни на что не похожи. — Но это люди — оружие, — покачал головой митрополит. — А человек он какой? — Я и говорю, опасный. Он не боится применять оружие и делает это очень неплохо. Мне было интересно, насколько он хорош на мечах Покружились мы несколько раз, упражняясь. Это что-то невероятное. Я для него словно неопытный юнец. А ведь с самого детства с мечом рос. Как такое возможно? Не понимаю. Не раз пробовал сойти с другими князьями. Кто-то был лучше, кто-то хуже, но не настолько. Серьезно? Искренне удивился митрополит. ведь мастерство в контактном бою в те времена было в основном прямо пропорционально социальному положению. Герцог мог уделить больше времени для таких упражнений, обучаясь у лучших мастеров. А потому при прочих равных серьезно превосходил простых рыцарей, а те, в свою очередь, обходили как стоячих всевозможных простолюдинов, лишь частично сравниваясь с опытными прожженными вояками, не вылезавшими многие годы из сражений. Высочайший уровень владения мечом в юном возрасте был маркером крайне высокого происхождения и говорил о том, что юноша рос при дворе очень обеспеченного покровителя. Такого, который мог позволить себе нанять самых лучших мастеров меча для обучения мальчика. — Именно так, — кивнул Владимир Рюрикович. — А вы еще спрашиваете, верю ли я ему? — хохотнул князь. — Да я из него вытягивал рассказы о прошлом чуть ли не щипцами. До сих пор не могу понять, то ли он стыдится чего, то ли еще чего. А как он играет шатранш? шатранж Да, а еще изъясняется, читает и пишет на греческом, латинском, славянском и арабском языках. Знаком с логикой и риторикой. Кроме того, он весьма искушенный в священном писании, свободно цитируя оттуда целые стихи в подтверждение своих слов. Интересно. — Очень интересно, — задумчиво произнес Иосиф, пытаясь лихорадочно понять, откуда этот чудный юноша появился. На дороге люди с таким уровнем образования в их годы не росли. Их генерировали либо монастыри, либо самые уважаемые и влиятельные семейства. — Возможно, тебе будет интересно, — продолжил Владимир Юрикович, — но, нанимая здесь, в Киеве, купцов, Он тратил вот такие деньги. С этими словами он вытряхнул на стол золотые монеты из небольшого мешочка. Митрополит осторожно взял ближайшую монетку и осмотрел ее. — Солит Андроника Комнина, — тихо проговорил Осев. — Именно. Этим монетам по меньшей мере пять десятилетий. Но выглядит то не так, словно их вчера отчеканили. А это значит, что либо Георгий их подделывал, либо у него был какой-то запас от деда. Подделывать старые монеты ему нет резона. Тем более не порти металл. Значит, это наследство, доставшееся от деда. И много он таких монет потратил? Изрядно. Хотя, сев в Москве, начал чеканить новые монеты очень хорошего качества. Быстро. Практически сразу. Но... произнес князь, высыпав на стол монетки из еще одного мешочка. Этим недавно расплачивался один из купцов, что прибыл из Москвы. Он божился, что эти монеты дал ему Георгий Максимович. — Ты позволишь их забрать? — повел бровью митрополит. — В качестве церковного пожертвования за год? — улыбнулся князь, прекрасно понимая, что Иосиф собирается их отправить патриарху вместе со своим отчетом. — Да. — нехотя согласился служить церкви, — но дело, полученное патриархом, было намного важнее. — Забирай. И не забудь упомянуть, что я верный слуга церкви, — подмигнул он собеседнику. — Церковь помнит добро, — солидно кивнул митрополит. А потом, после небольшой паузы, продолжил расспрос. — Почему ты им помог? Вы ведь могли вместе с Юрием Всеволодовичем попытаться взять Георгия в плен, перебив его дружину. Разве не хотелось? Хотелось. Еще как хотелось. Но я не враг себе Прекрасно представляю, какой кровью достанется победы. И только... Отчего же. То, что Георгий Максимович сел в Москве, мне очень на руку. Слова Юрия Всеволча — это просто слова. Выступит он в защиту Кивы или нет, никто не знает. А вот наличие под боком черниговских князей... Этого странного и во многом непонятного князя сильно предостережет их от попыток захватить Киев. Гибель Михаила Всеволодча там помнить будут еще долго. Усиление Чернигова Георгия максимовичу не выгодно, а я. Пока он сидит на своем болоте и строит крепость, я спокоен за свою судьбу. Да и Даниил Романович тоже. Георгий Максимович разом поставил крест на распрях в наших краях. «Никому не хочется идти вслед за Михаилом Вселычем и его дружиной!» «Он только вам с Даниилом Романовичем полезен?» «Он всем полезен!» — пожал плечами Владимир Юрикович. «Хотя звучит это очень странно. Кто он откуда, никому не интересно. Отраз приустали все. Но как их прекратить, мы не знали. А Георгий Максимович знал». Он просто убил того, кто беспокоил всю округу. И все. Умер человек, и беды более не стало.